Эпилог. ФСБшник не обманул. За считанные дни институт преобразился. Образовались новые отделы. В лабораториях и кабинетах делали срочную перепланировку и ремонт. Опутали все, что можно кабелями и проводами, а новейшую аппаратуру везли фурами. Люди устали разгружать. Разумеется, резко увеличилось число сотрудников. Наряду с типичными яйцеголовами, Профессор Орлов недолюбливал варварский англосаксонский сленг, однако термин прижился и в России. Из недр госбезопасности явились деловито сосредоточенные мужчины с цепкими рентгеновскими взглядами и тяжелыми квадратными челюстями. Они никому не докучали, но казалось были везде и знали обо всем. Конюшня неи менялась на глазах. Черные волги реликты советских времен уступили место аристократическим выходцам из баварских земель. Исчезли куда-то штатные Буханка и Газель. Вместо них в гаражном стойле прописались мерседесовские микроавтобусы. Теперь они развозили смены сотрудников, быстро привыкших к комфорту. Орловы эти перемены радовали и пугали. Радовало повышенное внимание со стороны государства к его отрасли науки. Но было и то, что отравляло жизнь и мешало спать. Профессор догадывался, что для системы он был, есть и будет чужой, и потому не имеет права на ошибку. Там, где свой отделается легким испугом, чужак станет козлом отпущения, на которого повесят все истинные и мнимые грехи. Огромные деньги сопряжены с огромной ответственностью, и в случае промашки с него не просто три шкуры спустят. Профессор заглянул на миг к программистам. Полу Полудюжина молодых парней, едва ли не вчерашних студентов, окружила кофейный аппарат и, стоя с пластиковыми стаканчиками в руках, оживленно дискутировала на непонятную тему. Что за шума, драки нет? Шутливо обратился Орлов к подчиненным, которые смущенно начали расползаться по рабочим местам. С приходом новых лиц кофе-брейки были строго регламентированы и отступление от правил не поощрялось. «Да, это мы так, ничего серьезного». Последовали вялые ответы со всех сторон. Орлов подошел к самому башковитому, несмотря на неполные четверть века, успевшему изрядно полысеть Фролову. Нус, чем порадуете?» На мониторе у того появился программный код. Фролов быстро пробежался по клавиатуре, что-то удалил, что-то добавил и с явным удовольствием продемонстрировал творение рук своих. «Закончил, Арсений Петрович. Вот, пожалуйста». «Для меня это все равно, что китайская грамота», – усмехнулся Орлов. «Ты мне главное скажи. Программка рабочая?» «Версия, конечно, еще тестовая, но работать будет. На крайний случай у меня тут пара проверочных процедурок встроена. Так что все должно получиться». «Хорошо», – кивнул профессор. «Сегодня же и опробуем. Минут через 30 стартуем, так что будь готов». «Не беспокойтесь, Арсений Петрович. Заработает как часики». Сомневаться в словах Фролова ему никогда не доводилось, и профессор с легкой душой отправился в святая святых НИИ. Там, за массивными дверями, находилось главное детище института – машина времени следующего поколения. Она напоминала компьютерный томограф-переросток, а южин, которого укладывали на движущийся стол транспортер, был скорее похож на пациента, чем на отважного хрононаблюдателя. «Как дела, коллега? Как настроение?» – приветствовал его Орлов. Южин пожал плечами. «В штатном режиме». Комплексные исследования показали, что молодой человек находится в тисках вины перед угодившим в прошлое родственником и опасается, что дальнейшие эксперименты могут пойти тому во вред. По совести говоря, парня стоило бы заменить, но и тут приходилось лишь разводить руками. Ненакова. Только Южину удавались пусть точечные и малозначительные, однако все же вмешательства в прошлое. Второго подобного уникума так и не нашлось. И кураторы НИИ от досады кусали ногти. И Орлов, и и психологи, способные запудрить мозги любому, как могли, настраивали хрононаблюдателя на должный лад. Вот только с каждым разом чувство вины у того усугублялось, а нужные рычажки подобрать не удалось. Южин становился бомбой отсроченного срока действия. Орлов понимал это яснее всех. «Через пять минут запуск!» – отозвался Стас, управлявший всей этой машинерией сотрудник. «От Фролова файлы пришли?» – поинтересовался Орлов. «Да, я уже вставил весь пакет в программу. Переживайте, Арсений Петрович?» «Не без этого», – кивнул профессор. Южин растянулся на столе поудобнее, закрыл глаза. Лицо его стало отрешенным, будто не от мира сего. Томограф загудел, прогреваясь. Начался обратный отчет. Десять. Девять. Стол с Южином тронулся с места. Повез ценный груз в темный провал тоннеля, чтобы через несколько минут вернуться обратно. Профессор склонился над наблюдателем, осторожно тронул за плечо. «Евгений, вы как? Меня слышите?» «Ничего не вышло, Арсений Петрович». В контакт с реципиентом войти не удалось. Совсем ничего. Южин помялся. Думаю, да. На какой-то миг мне показалось, что связь есть, но сейчас я уверен, что мне показалось. Извините. Понятно. Вздохнул Орлов. Он посмотрел на Стаса, и тот правильно истолковал этот быстрый взгляд. Все верно. Полноценный контакт не состоялся. А программка? Программка? Вот тут уже хорошо, Арсений Петрович. Программка ушла. — Прекрасно! — обрадовался Орлов. — Значит, у нас есть первые обнадеживающие результаты. — Что за программа? — недоумевающе вскинулся Южин. — Это наш с вами мостик в прошлое. Пока хрупкий и шаткий, но только пока. Если все пойдет как надо, мы сможем сами выбирать реципиента и подключаться к нему. Человек, сидевший в большом просторном кабинете, на секунду дернулся. С пера сорвалась крупная чернильная капля и упала на желтоватый бумажный лист, расплывшись в кляксу. Лоб мужчины вспотел. Он вытер влагу большим накрахмаленным платком и троекратно перекрестился. На какое-то мгновение ему вдруг почудилось нечто, чего в здравом уме и вообразить невозможно. Будто бы он смотрит сквозь прозрачное стекло на стремительно несущийся поток странных механизмов если напрячь воображение, скорее всего, самобеглых карет, чрева коих набита людьми в не менее странных одеяниях и слышит настоящую какофонию звуков, рев, шум, треск, что-то вроде музыки, почему-то не услаждающий слух, а рвущие барабанные перепонки. Люди в каретах переговаривались между собой, подносили к ушам непонятные разноцветные коробочки, дергали какие-то рычаги. Видение было столь осязаемым, что мужчина решил на следующее же утро сходить в церковь и помолиться. А пока он встал из-за стола и направился к шкафчику, на полках которого покоилось старое проверенное лекарство – бутылка рейнского вина. «Пожалуй, бокал другой, не помешает». Текст читал Денис Борисов.